«Девять. Не здесь ли мистер Петюленд, хозяюшка?» Уильям Конгриф. Так поступают в свете. Остановившись в конце залитой дождем улицы, образованной рядами старых домов, перестроенных из конюшен, в страйк позвонил Робин, но у той было занято. Он прислонился к стене, поднял воротник пальто и стал методично нажимать на кнопку повторного набора. В какой-то момент взгляд его упал на прикрепленную к противоположной стене голубую мемориальную доску, которая увековечивала память хозяйки литературного салона, леди Оттолайн Морел. Английская аристократка и покровительница искусств. В 2002 году вышла замуж за политического деятеля Филиппа Морелла. Супруги по взаимному согласию вели свободный образ жизни. В светский салон леди Моррелл в Лондоне посещали известнейшие деятели культуры Великобритании. По мнению ряда исследователей, леди Отлайн Моррел стала прообразом леди Чаттерлей в романе дг Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей». Несомненно, здесь в свое время обсуждались, среди прочего, скобрезные ромо-клей. Роман с ключом, романы, в которых под вымышленными именами выведены известные личности. «Привет, Робин», — сказал Страйк, наконец-то пробившись к себе в бюро. «Я опаздываю». «Будь добра, позвони Ганфри и передай ему, что на завтра у меня назначена встреча, железно ограниченная по времени. И скажи Кэролайн Инглс, что никакого движения больше не наблюдалось, но завтра я сам ей позвоню и сообщу последние сведения». Внеся изменения в свой график, он продиктовал ей название отеля в сент джонс Данубиус, и поручил выяснить, не проживает ли там Оуэн Куайн. «А что слышно насчет Хилтонов?» «Ничего хорошего», — сказала Робин. «Осталось еще два. Пока результатов нет. Если он остановился в каком-нибудь Хилтоне, то либо под чужим именем, либо в гриме. Ну или персонал там крайне рассеянный, этого я тоже не исключаю. Такую фигуру трудно не заметить, особенно в Мантии». «А Хилтон в Кенсингтоне проверила?» «Да, все бестолку». «Ладно. У меня появилась еще наводка». Его подруга Кэтрин Кент, самостоятельно издающая свои книжки. «Вероятно, чуть позже я к ней наведаюсь. Отвечать на телефонные звонки сегодня не смогу. Я веду слежку за мисс Броклхерст. Если что, присылаю СМС». «Хорошо. Удачной слежки». Но вечер оказался скучным и бесплодным. Страйк вел наблюдение за высокооплачиваемой референткой, которую чрезмерно подозрительный босс, он же любовник заподозрил в том, что она ублажает и посвящает в коммерческие тайны одного из конкурентов его фирмы. Однако мисс Броклхерст, которая после обеда отпросилась с работы под тем предлогом, что хотела на радость своему возлюбленному сделать тщательную депиляцию и маникюр, а также заглянуть в солярий, не покривила душой. Страйк битых четыре часа торчал в кофейне Нера, глядя сквозь залитое дождем оконное стекло на дверь спа-салона. И только навлек на себя гнев молодых мамаш с колясками, которым хотелось посидеть у окошка и посплетничать. В конце концов, из дверей появилась мисс Броклхерст с бронзовым загаром и, по-видимому, практически без единого волоска от шеи до пят. Пройдя несколько шагов за ней следом, Страйк увидел, как она скользнула в такси. Каким-то чудом при такой погоде он сразу же схватил другую машину. Но преследование, замедляемое дорожными пробками и потоками дождя, закончилось, как и следовало ожидать, у дома параноика Босса. Страйк всю дорогу скрытно делал фотографии, потом расплатился с таксистом и мысленно прикинул затраты своего рабочего времени. На часах было около шестнадцати. День уже клонился к закату, нескончаемый дождь стал еще холоднее. В окнах тратории, мимо которой лежал путь Страйка, зажглись рождественские огни, и Страйку опять, в третий раз за короткий промежуток времени, вспомнился Корнуолл, шепотом звавший его к себе. «Сколько же лет? Неужели пять? Не бывал он в милом приморском городке, где прошли самые мирные годы его детства?» Правда, он и потом виделся с тетушкой и дядей, когда те, по их застенчивому выражению, выбирались в Лондон, останавливались у его сестры Люси и наслаждались видами столицы. В прошлый раз Страйк взял дядю Теда с собой на стадион Эмирейтс. Арсенал играл с Манчестер-Сити. «Стадион Эмирейтс. Домашний стадион футбольного клуба Арсенал. Построен в 2006 году». У него в кармане завибрировал телефон. Робин, неукоснительно соблюдавшая все инструкции, прислала сообщение. Мистер Ганфри просит о встрече завтра в 10 у него в офисе. Хочет нечто сообщить. Ц. Р. Спасибо, написал в ответ Страйк. Никаких целую он не признавал, разве что в сообщениях, адресованных сестре и тете Джон. На подходе к метро Страйк обдумал дальнейшие действия. У него из головы не шло исчезновение Оуэна Квайна. Такая неуловимость могла и раздосадовать, и заинтриговать кого угодно.